Мелкие, примитивные, похожие на людей, они меняют при этом облик земли. Десятник кивает Иуди, когда тот проходит мимо, и говорит, «Это не озеро грёбаное, это чертов кусок дерьма», и харкает в черную воду. Жрет и жрет песок, тонну за тонну, и все как в бездонную бочку. Лесорубы и сигнальщики, звеньевые, трапперы, инженеры, землекопы,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 по бокам которой нет ни единого дерева, уходит в бесконечность сквозь мокрый подлесок. И по всей длине этой ленты Иуда видит повозки с землей и камнетесов, холящих и лелеющих ее. Здесь же раскинулся целый палаточный город. Мулы, переделанные в амфибии, возят телеги. Иуда идет по насыпи. Там и сям из земли поднимаются обрубки свай,